Только его желтые глаза смотрели на меня из-под гноящихся век. Я поколебалась, но пошла дальше. Колени у меня дрожали, ссадина на локте горела. Я подумала о муже, и вдруг вместо того, чтобы пожалеть, что его нет рядом, и я беззащитна, или задуматься, чтобы он обо всем этом сказал, почувствовала глухую досаду и прыгнала прочь всякое воспоминание о нем. Наконец я подошла к зданию, которое искала. Это был Пагаус. Лифтом здесь служила простая подъемная площадка, грязная и скрипучая. Она двигалась судорожными рывками, при любом перемещении немилосердно трясясь. Сердце болезненно сжалось. А что, если я застряну здесь, в этом колодце без окон и света? Или того хуже откроются двери, кто-то войдет? Потом, когда я выбрался оттуда в темноватый лабиринт коридоров, стало ещё страшнее. Как отыскать нужный номер среди лишённых указателей стен и абсолютно одинаковых дверей? И нигде никого из обслуги, чтобы спросить. Вдруг послышался стук. Гулкие удары молотка доносились из глубины здания, будто там кто-то крушил мебель. И одновременно заиграл орган. Аж стена завибрировала под ударами мощного звукового прибоя. Отчаяние навалилось, отнимая последние остатки мужества. Никто меня в таком шуме не услышит. Так с какой стати, да хруст в костях, ломиться в эту дверь, к тому же железную? Ге опять едва не расплакалась. Мне-то казалось, что после всех ужасов, через которые я только что прошла, кто-то должен встретить меня здесь, утешить, приободрить. Я почувствовал себя всеми покинутый, ноги не держали, чую, доброго упаду сейчас прямо перед этой зверю. Подступала злость на целый свет, за чем-то вынудившей меня претерпеть подобные испытания. Каким безумием было приехать в такое место одной? Этот человек надо мной посмеялся. В голове завертелись мстительные проекты. И тут зверь вдруг открылось. Я вошла совершенно ошарашенная. Сперва меня ошеломило ощущение тотальной необычности. Я осознала, что отныне мне уже ничто никогда не покажется непредвиденным, ошеломляющим, сбивающим с толку. Я оказалась в громадном, сплошь в белом зале, освещённом сослепляющей яркостью, так что в первые мгновения я больше ничего не могла рассмотреть. Орган не умолкал, И его звуки, отражаясь от всех стен зала, оглушили меня. Наконец хозяин повернул выключатель радио, пригасил лампы, и я снова получила возможность видеть и слышать. Я повернулась к нему, собираясь объясниться и привести оправдание, ведь когда я сюда ввалилась, свет у меня был отменной дурацкой, и я даже слова сказать не успела, покатилась со сносиху. Человек, представший передо мной, смахивал наряженного, довольно неумело преображённого во что-то вроде предводителя бедуинов. Я, впрочем, почти тотчас подавила смех, почувствовав, что не подобает вести себя так. Ведь на самом деле этот человек ни в кого не вырядился, он просто был обнажён до пояса из-за того, что от ламп шёл сильный жар, а чтобы пот с албани капал на полотно, над которым он трудился. обмотал голову ярко-розовым полотенцем, соорудив подобие тюрбана. Всего лишь рабочая одежда, не совсем обычная, но, тем не менее, рабочая, а, стало быть, респектабельная. Я почувствовал, что краснею, стыдя своей нелепой выходки. Он взирал на меня с недовольным видом, будто я учинила какую-то выдающуюся глупость. Мне снова захотелось принести извинения, Как-то вылетело из головы, что в конце концов он сам пригласил меня сюда. Мне же наперекор очевидности казалось, будто именно я виновата. Он давал понять, что я отрываю его от работы. А кто я такая? Всего лишь праздный, невежественный особа, однако вот осмеливаюсь его от работы отрывать. Я почувствовал себя ещё более голой, чем поначалу, и хотел уже только одного убраться отсюда подальше. Он направился к банкам с краской, расставленной прямо на полу, обсёр то, что показалось мне огромным пистолетом, потом устремился прямиком к раковине, сбросил тюрбан, нагнувшись, ополоснул голову, потом руки и натянул рубаху. Всё это без единого слова.